Кингиз Айтматов Материнское поле Повесть Перевод с киргизского Издательство Родинская школа Киев 1984 год Читают Вячеслав Манелов Отец, я не знаю, где ты похоронен. Посвящаю тебе Таренкулу Айтматову. Мама, ты вырастила всех нас четверых. Я посвящаю тебе Нагиме Айтматовой. В белом свежевыстренном платье В тёмном стёганом бешмете, повязанная белым платком, она медленно идёт по тропе среди змелья. Вокруг никого нет. Отшумело лето. Не слышно в поле голосов людей, не пылят на просёлках машины, не видно вдали комбайнов, не пришли ещё стада на стерню. За серым большаком Далеко, невидимо, простирается осенняя степь. Бесшумно кочуют над ней дымчатые гряды облаков. Бесшумно растекается по полю ветер, Перебирая ковыли сухие блинки. Бесшумно уходит он к реке. Пахнет подмокшей в утренние заморозки травой. Земля отдыхает после жатвы. Скоро начнется ненастье, Польют дожди, запорошит землю первым снегом и грянут бураны. А пока здесь тишина и покой. Не надо мешать ей. Вот она останавливается и долго смотрит вокруг потускневшими старыми глазами. Здравствуй, поле, тихо говорит она. Здравствуй, Толганай. Ты пришла и еще постарела, совсем седая, с посажком. Да, старею. Прошел еще один год, а у тебя, Поля, еще одна жатва. Сегодня день поминовения. Знаю. Жду тебя, Талганай, но ты в этот раз пришла одна. Как видишь, опять одна. Значит, ты ему ничего еще не рассказала, Талганай? Нет, не посмела. Думаешь, никто никогда не расскажет ему об этом? Нет. Думаешь, не обмолвится кто ненароком? Нет, почему же? Рано или поздно ему станет все известно. Ведь он уже подрос, теперь он может узнать и от других. Но для меня он все еще дитя. И боюсь я, боюсь начать разговор. Однако человек должен узнать правду. Тауганай. Понимаю. Только как ему сказать? Ведь то, что знаю я, то, что знаешь ты, поле моё родное. То, что знают все, не знает только он один. А когда узнает, то что подумает он? как посмотрит на былое, дойдет ли разумом и сердцем до правды. Мальчишка ведь еще. Вот и думаю, как быть, как сделать, чтобы не повернулся он к жизни спиной, а всегда прямо смотрел ей в глаза. Эх, если бы можно было просто в двух словах взять да и рассказать, будто сказку. в последнее время только об этом и думаю ведь неровён час